Творческое имя в одном ряду. Этот способ довольно прост и в некоторых случаях относительно действенен. Его суть заключается в том, что за основу берется список названий проектов, композиторов или диджеев какого-либо из направлений электронной музыки. Далее этот список достраивается на логически интуитивном уровне так, чтобы придуманное имя ни визуально, ни по смыслу не выделялось, не торчало среди прочих. Пример. Дэвид Гетта, гарридж Эмери, Ники Ромеро и Джон Поисковик, кстати, выдал очень похожее и реально существующее имя рок-певца из США – Джон Бранин. Но вот диджея или электронного композитора с таким именем на момент написания книги не существовало. Попробуйте, кстати, проверить сейчас. Может, уже появился? Антипримером, где придуманный псевдоним выбивается из общей картины, может послужить следующая комбинация. Мартин Garrix, Смэш Гордон, Стив Аоки и Клипс. Хотя Trendy... Клипс сам по себе не такой уж и плохой никнейм, но он гораздо выгоднее и уместнее, будет смотреться среди таких названий, как Girlfile, Mega Stage, Povery's. В некоторых случаях по названиям можно определить даже стиль исполняемой музыки, готов предположить, что если бы проекты Girfile, Mega Stage и Povery существовали, они бы непременно работали в жанре мрачного психоделик транса. Давайте попробуем еще раз, взяв за основу логического ряда, несколько Drum'n'Base-проектов. Итак, Sardonic, Noisia, Regular и ProDate. Похожего артиста на момент написания книги поисковик также не обнаружил. ProDate оказался неким сайтом, находящимся в процессе разработки.